2870 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Звездного Вихря. Арция, Мунт. Веверлей рыл копытами землю, выражая нетерпение. Его оседлали уже давно, а хозяина все еще не было. Наконец Анри Мальвани появился, разумеется, не забыв о лакомстве для своего любимца. Миранда, вышедшая проводить мужа, протянула ему руку, но тот, смеясь, наклонился и поцеловал ее в губы. — Можно подумать, ты меня на войну провожаешь. — На войну тебя, пожалуй, проводишь, — она засмеялась, поудобнее перехватив концы теплой шалей. — На войну ты удираешь или по ночам, или вокруг шум, гам, адъютанты, нобели, толком и не попрощаться. Хорошо, что все кончилось. — Не совсем еще. Агнесса сама не успокоится. — До свидания, дорогая. К вечеру вернусь. Белый отэвский конь, изящно перебирая ногами, вышел на площадь, явно гордясь красавцем седаком До дворца добраться можно было и пешком, но маршал Арци не желал получить нагоняй от старого медведя, которого не то чтобы боялся, но по привычке уважал. Этьену летом сравнялось 70, и он стал еще упрямее, чем был в пору юности своих сыновей, вместе с которыми страстно познавали жизнь шарлота Гаре, Конрад Батар и он, Анрио Мальвани. Юношеская дружба оказалась прочной, только Конрад пошел своей дорогой. Первым и даже вторым он быть не мог, а остаться просто другом не захотел. Анри покоробила, что Батар уехал чуть ли не тайком, скорее всего, подался в свои земли, и все равно плохо вышло. Нужно будет в праздник его навестить. Впрочем, нет. Ему из-за Миранды неудобно, а вот братцы Фло вполне могли бы съездить. Война зимой сама собой затихнет, тем паче трепки, заданные Раулем, Агнессе хватит до весны». Мальвани относился к выходкам королевы как к плохой погоде осенью. «Пока пора дождей не закончится, они будут лить. Пока Агнесса на свободе и хоть кому-то интересно, она будет вредить Тагары и Арции. Будь она мужчиной, было бы легче, но бороться с женщиной всегда неприятно и унизительно. А уж для Шарля и тем более. Ненависть королевы выросла из попытки любви. Она об этом уже забыла, а вот он нет». Анри спрыгнул с феверлея у парадного крыльца чуть ли не в объятия барона Убена. «Доброе утро, маркиз!» Толстяк, жизнерадостно осклабившись, протягивал ему красную лапищу. От барона вкусно пахло вином, пряностями и дымком кедровых поленьев. «Рад вас видеть, Убен. Вы всегда все знаете. Что за спешка?» «Агнеса просит о перемирии на время праздников». «Зачем?» – маршал неудуменно пожал плечами – «Зимой все равно никто воевать не собирался. Если они нападут, другое дело, но начинать кампанию не понимаю. И я не понимаю, и не люблю, когда чего-нибудь не понимаю. О, приветствую вас, сеньоры». Разговор стал всеобщим. В зале Совета Нобелей было людно и весело. До праздников оставалось всего ничего и собравшиеся уже предвкушать застолье охоту, поездки друг к другу, объявленные помолвки». Анрисия чаша пока еще миновала, его сын и три дочери до ярмарки женихов и невест не доросли, а вот Шарло придется ухо востро держать. Маршал кивнул Раулю и Леону и подошел к старому медведю, восседавшему рядом с графом Койлой старейшиной совета. — Ну что, сынок, — свергнул глазами неукротимо Этьен, — просьба о перемирии — это почти признание поражения. — Не всегда... Андрей покачал головой. «Иногда это какая-нибудь каверза или кратковременная необходимость. Похоронить убитых, подтянуть резервы и так далее». «Глупости!» – махнул рукой Рефло. И Франко выдохлась. Ее муженек при всем честном народе отрекся. Сын признан незаконным. Жозеф денег не дает. Варцы ее терпеть не могут, а Джакома она на дух не нужна. Сейчас о перемирии просит, а весной о мире заговорит. «Чего башкой киваешь?» — Потому что не знаю, что ответить. Вроде вы, сеньор, все правильно сказали, но вы Агнесу мало знаете. Такую легче убить, чем заставить отступиться. — А ты слыхал, что Кондрат у нее? — Нет. — андрей непроизвольно потер висок. — Как его туда занесло-то? — А очень просто, — ряфнул Этьен. — Тварь завистливая. И еще за моим столом сидел. Зависть его и сожрала, вот и поставил на дохлую лошадь. А пригляделся, чай не совсем дурак, и понял, что натворил. Вот и пытается всех помирить, чтоб ему хоть командорство вернули. но это это-то ему зачем? Батар хороший военачальник, его хоть Жозеф, хоть Жакома с руками и ногами оторвут. Хороший, говоришь? Но ты-то получше будешь». «Пожалуй», — честно признался Анри. «И уж точно Конрад хуже, чем Шарло, но все равно свое дело он понимает». Старый медведь ответить не успел. Вошли регент, кардинал и король, с блаженной улыбкой на округлившемся лице. Евгений шаркал, опираясь на руку Тегере, но взгляд клирика был острым и выглядел старик вполне сносно. Шарль подвел его к зеленому креслу, выждал, пока тот устроится поудобнее, и только тогда занял свое место и обвел глазами присутствующих. Шумок затих, словно перепуганная кошка за дверь скользнула. Реветт неожиданно для всех и, скорее всего, для себя самого улыбнулся, в ответ получив волну таких же улыбок. «Мои сеньоры, я не думал, что мы еще раз соберемся до праздников. Вижу, многие уже покинули мунт желая присоединиться к своим подданным, а многие наверняка собираются в дорогу. Наш разговор будет кратким. Агнеса Сарижская просит о перемирии до конца месяца вепря, и я не вижу причин отказать ей в ее просьбе». Тем не менее, вопросы заключения мира может единолично решать король, но не регант. Я жду вашего совета». «А чего советовать-то?» – подался вместо голос граф Дворга. «Мы и так не собирались ее трогать. Пусть празднуют на здоровье. Да и мы тоже». Одобрительный гул прервал речь графа по всему нобели не видели в перемирии никакой беды. старейшина совета огляделся и скорее для порядка спросил, «Имеет ли кто-то из сеньоров что-то против?» Анри переглянулся с обэном Им затея Агнессы не нравилось но ни единого довода против не было. обэн был слишком осторожен, чтобы вслух заявить о своих сомнениях, а Мальвани, напротив, отнюдь не желал прослыть осторожным. К тому же его слова могли бы отнести за счет ссоры с поддавшимся к Агнессе батаром. Конец колебаниям Маркиза положил старый медведь, шумно пригласивший всех, кто пожелает, сразу же после праздника во фло на большую охоту. Этьен с присущей ему прямотой отсоветовал думать накануне большого застолья о такой дряни, как и Франко, дабы не портить аппетит. Кардинал, тонко улыбнувшись, посоветовал все же не слишком предаваться греху чревоугодия и заметил, что милосердие к проигравшим является одной из главных добродетелей, но что весной Агнессе все равно придется или признать свое поражение, или вступить в еще одну войну. Койла предложил совместить заключение перемирия с ультиматумом, предлагающим мятежной королеве сдаться до начала месяца Агнца, на чем и порешили. Шарль поднялся и собрался было выйти, но старый медведь его задержал. «Монсеньор, сеньор Этьен, не унижайте меня таким обращением». «Не унижать, говоришь? Изволь тогда провести праздники у меня. Сколько ты не был во фло?» «Три года». «Вот и поехали, пока время есть. И Филиппа с Эдмоном возьми». Шарло намек понял. «Эстелла с младшими детьми в Тегере, и он может отправиться только с двумя сыновьями. Эсте не придется встречаться с дели а приличия будут соблюдены. Да и Габладор и глава Мунского ополчения будут счастливы провести кварту в гнезде самого Рефло, да еще в обществе Реганта. «Конечно, я поеду», — заверил тесто Тегере и тут же почувствовал ощутимый тычок в бок. Обернувшись, Шарль столкнулся с расстроенным взглядом короля. «Шарло, не верь ей, она врет. Она всегда добрая, когда чего-то хочет, а потом нам всем будет плохо. Не делай так, как она хочет». «Не бойся, Пьер». Шарль оглянулся и, увидев, что большинство нобелей разошлись, приобнял короля за плечи. «Она тебе ничего больше не сделает». «Не сделает», — согласился король. «Я же теперь живу в замке посреди реки. Если она придет, я подниму мост». «Она может сделать плохое тебе, а я этого не хочу». «Пьер, мне она уж точно ничего не сделает». «Сделает», — упрямо повторил король. «Она злая, а ты добрый. Ты не понимаешь».